Кнут отправил меня в Гранд-отель на полицейской машине. Я пообедал в ресторане, бар был закрыт в воскресенье, выбрал наугад один из свободных номеров, забрал у портье свой чемодан и шлем Баба Шермана и провёл вечер, сидя в кресле и обдумывая неприятные факты, к примеру, такие, что удача и девушки совсем не надоедали мне в этом деле. Или что в следующий раз могут использовать ружьём, потому что снайперский выстрел надёжный способ поставить в споре точку. Если завтра я поеду на скачки, то целый проклятый день буду ждать выстрела в спину. Немного утешения в надежде, что человек с жёлтыми глазами и родинным пятном на затылке окажется паршивым стрелком. На смену этим пришли другие мысли. Конечно, есть особый путь, раскрывавший, кто убил Боба Шермана и почему. Если бы такого пути не существовало, то никому бы не понадобилось убивать меня. Кнут не нашёл этого пути. Может быть, он видел разгадку в лицо, но не узнал её, потому что она казалась слишком лёгкой. Может быть, я тоже прошёл мимо. Но будем надеяться, что пойму позже, когда больше услышу и увижу. Жёлтые глаза должно быть следил за машиной Эрика, подумал я. Но Эрик так акробатически водил усопший Вольва, так любил пролетать под красный свет, что когда мы ездили на и подром, кроме пожарников, вряд ли кто-нибудь рискнул бы сидеть у нас на хвосте. Но потом я надумал вернуться в Гранд-отель, чтобы оставить шлем. И наблюдателю ничего не стоило проследить за нами. Ни я, ни Эрик не заметили преследователя, но наше путешествие к Бальзарсуну и от него к тому месту, где мы оставили машину, было очень коротким и почти без нарушений правил движения. Так что преследователь, рискуя не больше двух раз, мог не выпускать нас из виду. Мущина с жёлтыми глазами бил Эму И похоже, что мой визитёр с ножом тот человек, который пинал её дедушку. Но, скорее всего, они оба наёмники, которым платят за грязную работу, и которые не сами придумывают себе задания, а не получали приказы, а не отдавали. По моему мнению, там должно быть ещё по меньшей мере двое. Одного я знал, а другого или других не знал. чтобы вывести на свет неизвестного, мне надо обмануть известного. Но главная загвоздка в том, что когда я поставлю капкан, туда надо положить приманку, а в настоящее время самая аппетитная приманка это я сам. Так что сыр может быть съеден, если не будет исключительно осторожен. Не трудно сообразить, что надо временно вывести из игры сильных парней, жёлтые глаза и карие глаза. То есть их надо выманить куда-то из города. Но ситуация требует, чтобы приманка оставалась в Осло, то есть действовала одновременно в нескольких местах. Как это устроить уже другой вопрос. Я изучил ковёр в номере вдоль и поперёк, но ничего не придумал. Как бы я хотел знать, чтобы Обб Шерман привозил в Норвегию, вряд ли это была порнография. потому что баб сказал Паде о флагерке, что засветился. Допустим, он открыл конверт и обнаружил, что там вовсе необыкновенная порнография. Это могло его напугать и насторожить. Теперь предположим, что он открыл конверт, увидел содержимое и понял, что ему мало платят за такой риск. Предположим, что он вынул часть содержимого конверта надеясь сыграть этим в дальнейшем как козырной картой. Но Боб не успел сыграть своими козырями, потому что если бы он их уже использовал, враг бы естественно узнал, что у Боба в руках часть содержимого конвертов и не стал бы убивать его, не забрав прежде опасные бумаги. Предположим ещё один простейший вариант. Боб открыл конверт увидел содержимое и до смерти испугался авраг убил его только за то чтобы он узнал содержание бумаг и уже потом обнаружил что часть бумаг боб спрятал так что же чёрт возьми было в коричневом конверте каждое предположение буксует на этом месте начнём с другого конца когда он открыл конверт это вероятно не дома Яма видела, как он положил его в саквояж, чтобы не забыть. Жёлтые глаза и мой визитёр с ножом методически разломали всё, но ничего не нашли. Придзона предположить, что боб вынес из дома конверт, не открывая его. Весь день саквояж и конверт в нём были с ним на скачках в Кемптоне. Времени достаточно, если ему уж так хотелось открыть конверт. Но если бы его жгло любопытство или нетерпение, он бы мог его открыть и ночью дома. Потом он выехал из Камтона в Лондон, на аэродром Хитроу, и там сел в самолёт. Можно согласиться, что во время этого путешествия у него не нашлось минуты открыть конверт. Вряд ли в автобусе импульсивным движением он заглянул в доверенный ему пакет. Боб приехал к Гуннеру Холту на час позже, чем его ждали. Значит, он мог сделать шаг к смерти, всунуть нос в чужой секрет или в самолете, или в первый час после приземления. «Пожалуй, больше похоже, что в самолете», — подумал я. Час или больше он сидел в кресле, пару раз взял что-то выпить, а конверт с порнографией так соблазнительно лежал под рукой. открыл конверт и увидел, что предположим, примерно за полчаса до приземления он пришёл к мысли, что надо потребовать дополнительную плату за такие рискованные услуги. Предположим, он вынул что-то из конверта и спрятал. Где он мог спрятать? Ни в карманах, ни в саквояже. А может быть, в седле? Очень сомнительно. Во-первых, седло крошечное, и во-вторых, На следующий день он на нём участвовал в трёх заездах. И ни в шлеме, ни каких бумаг или фотографий, спрятанных под подкладкой, я не нашёл. После приземления оставался целый час, в течение которого он мог оставить разыскиваемый объект в регистратуре любого отеля Осло с просьбой сохранить до его возвращения. В течение часа он мог спрятать что угодно в бесчисленном количестве мест. Я вздохнул. Поиск был безнадёжен. Я встал, потянулся, достал пижаму, разделся и почистил зубы. Шлем Боба лежал у меня на постели. Я взял его, подёргал за завязки, потом снова кинул на одеяло, взбил подушки, чтобы почитать перед сном, потом сел на постели. И стал лениво вертеть шлем в руках, едва ли глядя на него и думая о об Бобе и последнем дне, когда он носил этот шлем. Я всерьёз размышлял о том, что надо бы надеть шлем, когда поеду на и подром, и надо бы купить пулинепробиваемый жилет. В какое же дело влез муж Эммы, если я тоже могу умереть из-за него? Я снова просёпл мягкую чёрную подкладку Ничего, ничего под нее не подсунуто. На макушке черной подкладки помещалась маленькая круглая шишечка, вделанная в защитную часть шлема, к которой крепили завязки. Великолепный образец инженерной мысли, придуманный для того, чтобы защитить человека, если он упадет на голову с лошади, несущийся голопом со скоростью 30 миль в час». Маленькая шишечка, предотвращающая серьёзные травмы черепа. На макушке шлема подкладка собиралась в складки, но под ними не было места ни для фотографий, ни для бумаг, ни для конверта размером с журнал. Я всунул туда руку просто так, чтобы ещё раз убедиться. И там, на макушке шлема, Боб оставил ключ. Буквально ключ Я с недоверием ощупал его. Засунутый под подкладку по две идущие накрест полоски завязок, он был совершенно незаметен. Я вытащил его из шлема и держал за металлическое колечко. Это был ключ от автоматического американского замка с маленькой черной биркой, на которой виднелись белые буквы и цифра «С-14». Эта маленькая пластмассовая бирка прилегала к стенке шлема, и ключ ни с первого, ни со второго, ни с третьего взгляда нельзя было увидеть. Так что Боб мог спокойно работать с лошадьми, зная, что ключ в безопасности. С14. Похоже, что это ключ от шкафчика, и вполне возможно, от автоматической камеры хранения в аэропорту или на большом вокзале «С». в любой стране мира. На бирке не было ничего, чтобы указывало на город, страну или континент. Я надолго задумался. Если именно ключ должен был привезти Боб, значит для кого-то он имел исключительное значение. Такое жизненно важное, что ради него можно и утопить человека в пруду или обыскать дом в Англии, когда выяснилось, что ключ пропал. На жёлтые глаза и мой визитёр с ножом, обыскивавшие дом в Англии, упоминали бумаги. Их послали искать бумаги, а не ключ. Тогда предположим, что Боб оставил бумаги где-то в камере хранения, и этот ключ от неё. Задача становится легче. Отбросим Нью-Йорк, Найроби или внутреннюю Монголию. изузим поиски до южной Англии и Осло. Безобидно выглядевший ключ обещал разгадку, и я инстинктивно закрыл его рукой, чтобы спрятать, сохранить в безопасности. Наверное, Боб испытывал такие же чувства. Осторожность, с какой он спрятал ключ, выдавала силу его инстинкта. Хотя когда он искал надёжное место для ключа, то не понимал Как точно инстинкт предупреждал об опасности. Я улыбнулся. Надо прислушаться к голосу инстинкта. В чемодане у меня лежал новый, не открытый пластырь для раны на груди, предусмотрительно положенный моим нижним соседом Чарльзом Стерлингом. Но до сих пор я его не использовал. Положив ключ на столик рядом с кроватью, я отлепил старый пластырь под ним был тёмный, сухой и выглядевший здоровым рубец я приклеил новый пластырь прижав им бесценный ключ боба к коже